3. На следующий день Меркулов улетел с военного подмосковного аэродрома Астафьева. Улетел спецрейсом. Посадку объявили довольно бесхитростно. Всем улетающим бортом А-3218 на точку просьба пройти на посадку к седьмому выходу третьей линии. Турецкий проводил Меркулова до седьмого выхода третьей линии, где у летающих ждал приданный майор для сопровождения полетному полю непосредственно до борта а 3218 Через 20 минут военно-транспортный самолет, снабженный, кстати сказать, сдвоенной авиационной пушкой, торчащей из стеклянной полусферы под килем, взлетел в серое небо и взял курс в восточном направлении. Проводив Меркулова, Турецкий первым делом поехал на службу. Необходимо было продлить отпуск. Начальство в лице Егора Степановича вполне понимало его ситуацию, и хотя на работе и был, как обычно, страшный зарез, без звука подписало его заявление. Однако срок все же вызвал некоторые сомнения. «45 суток, немноговато ли? Нет-нет, если нужно, так что ж, я другом. Работать надо, работать, тогда и пройдет все. Ты на работе-то, как окунешься, быстрее отойдешь. «Отойдешь?» – усмехнулся турецкий невесело. «Отойти, как показывает практика, и в отпуске нях как сложно». «Да, это верно. Мне здесь с прислали прислали про ваше художество. Шесть человек убил. И просят благодарности объявить, не знаю уж за что. Мое-то мнение – убил двоих, троих, ну для острастки, чтоб жизнем медом не казалось, вот и будет. А остальных – подсут и в клетку». «Не получилось так, Егор Степанович. Да это я понял. Ну ладно. Отпуск подписал тебе». Егор Степанович вдруг что-то вспомнил. «А пистолет по-прежнему с тобой?» «Всегда со мной». «Так», – Егор Степанович задумался. «А отпуск ты на что берешь конкретно? Привести в порядок себя, дела, квартира от жены осталась, с наследниками разобраться надо». «Ну хорошо». Егор Степанович решился наконец. Ты право на ношение имеешь, не совершал, к служебному расследованию не привлекался, с наследниками разобраться надо. Все понятно. Я своим людям не враг. Носи пока свое табельное оружие. Егор Степанович махнул рукой. А если помощь вдруг, ты не стесняйся. Спасибо. Да мне чего, спасибо. Меркулов мне звонил с утра перед отлетом. Просил во всем тебе способствовать я думал дело а ты вишь в отпуск странно егор степанович провел рукой по лицу и заключил иди турецкий не задерживаю вот что сережа турецкий подсел к сергею стажировка твоя будет увы по полному классу мало того что я в отпуск только сейчас на 45 суток отпросился да я и один совсем справлюсь александр борисович вы мне уже такой импульс дали да и еще дам сережа прошу тебя помочь мне немного мебель таскать сергей изобразил извлечение жучка из телефонной трубки нет не угадал мебель пусть стоит на месте а мне помочь надо в рамках твоей основной специальности Ну, вроде как и стажировка однако же в порядке частной инициативы конечно я всегда готов резкий усмехнулся а знаешь кстати сережа чем юный пионер отличается от сардельки не слыхал Сардельку надо разогреть, а юный пионер всегда готов. Понятно, Александр Борисович. Я, извините вы меня, конечно, но я считаю, что вам не мешало бы к врачу обратиться. Да я неплохо себя вроде чувствую. ей ей Сережа. Серёжа. Вы-то да, может быть, то-то и плохо. Вы сами думаете, что здоровы, а вот некоторые окружающие совсем напротив. Кто же, например? Да я вот, например. У вас перепады в настроении жуткие. Я правду вам говорю. Какая жизнь, такие перепады. Знаешь, вот, врач в больнице больного спрашивает. Ну что, каков у вас стул? А тот отвечает. Каков стул, доктор, таков и стул. Да я уже устал от ваших анекдотов, Александр Борисович. Вы дело говорите, я помогу. А если снова анекдот, так у меня работы полно. Мне нужно, Сережа, чтобы ты сгонял по архивам и вычислил всех родных Айнграмова, моего покойного тестя. Работа тяжелая, мне надо знать всех, даже дальних и супердальних. Наследство, да? Тут главные наследники первой руки. Нет-нет, тут все важны. Все, кто еще живет на этом свете. Годится? Понял, сделаю. Выйдя из машины рядом с домом Марины, туристки сразу заметил в руках у игравших мальчишек знакомый предмет. Его уронил один из пацанов, и только поэтому Турецкий обратил на него внимание. Мальчишки о бросились, кто первый схватит, тот и завладеет. Предметом этим была стреляна гильза от мелкашки. «А ну ж пана где взяли?» «Тут во дворе нашли!» «У дома, под балконом!» Турецкий, наверное, лет десять уже маркировал свои гильзы особым образом, чтобы в случае чего нетрудно было отличить. На стрельбищах всегда после очередной тренировки их молодых до да ранних заставляли собирать и сдавать для отчетности и контроля все гильзы до последней штуки. Кто первый сдал все гильзы, тот свободен. Поэтому, чтоб кто из приятелей и коллег не отчитался бы его гильзами, ленясь искать свои на полигоне, турецкий их маркировал. Привычка эта оказалась весьма полезной в работе. Даже намереваясь застрелиться, турецкий гильзы все же переметил. Привычка – вторая натура. Сомнений не было. Это была его гильза. «А вы под домом здесь всего одну нашли? А вы отнимете, если мы правду скажем?» «Нет, ни за что не отниму. Мы шесть нашли. Здесь на балконе какой-то дядька пьяный три дня назад стрелял из пистолета». «В кого же он стрелял?» «Да ни в кого, просто в воздух. Вот его бабушка мусор выносила и слыхала». На пятом или на шестом стреляли. Марина жила на двенадцатом, и Турецкий вздохнул с облегчением. Слава богу, что он высадил обойму в воздух. Слава богу, что его не заметили. Пьяного, сумасшедшего, заколдованного. Первым делом надо было заново осмотреть всю квартиру. Взгляд Турецкого упал на записку «Жизнь прекрасна и удивительна», написанная без сомнения его собственной рукой. Турецкий с отвращением скомкал ее. Жизнь уже не казалась ему ни прекрасной, ни удивительной, или наоборот, слишком удивительной и слишком прекрасной. Во всяком случае, от такой предсмертной записки тянуло невыносимой пошлостью. Так, по крайней мере, казалось ему теперь. Турецкий со стеревенением швырнул ее в унитаз и с удовольствием спустил в воду. Сперва поесть и сразу после этого пойти с Рогдаем погулять а обыскать квартиру уж потом. Пройдя на кухню, он первым делом полез в холодильник. Там было пусто, перед отъездом Марина выгребла все без остатка. Ах нет, впрочем кое-что было. На внутренней стороне дверца холодильника турецкий обнаружил странную потертость, квадратик матовой пластмассы. Вся стенка дверцы сверкала, словно покрытая белым лаком, а в середине стенки располагался неблестящий матовый прямоугольник. Размером не больше почтовые открытки. Что за ерунда? Турецкий слегка потер матовый прямоугольник пальцем и ощутил отчетливую шероховатость. Он пригляделся. Квадратик казался матовым из-за того, что был испещрен числовыми группами, процарапанными иголкой на дверце. Это была шифровка. Он знал, от кого это письмо. Это было письмо от Марины. Перед самой их свадьбой турецкий рассказывал ей о шифрах, о шифровках почему зашел у них на эту тему разговор, бог весть. Но главное, что он рассказал ей тогда, что при всем фантастическом уровне современной дешифровки, кибернетики и прочей дребедени, есть старый способ шифровать так, что никто не расшифрует. Никогда. А способ прост как пряник. Берёшь какой-то текст, известный лишь двоим, тому, кто пишет, и, конечно, адресату. Все буквы нумеруются по тексту, не повторяясь. Вот если текст положим, В неком царстве в неком государстве, то значит V шифруется сначала номером 1, а в следующий раз, при следующем использовании в шифровке, V уже шифруется числом 14, так как в тексте ключе в неком царстве в неком государстве буква V стоит на первом месте, а затем на 14 считая пробелы. Ясно, что если еще раз нужно будет в шифровке употребить V, то она будет обозначаться теперь уже в третий раз, Числом 35. Такое письмо расшифровать невозможно никакими средствами, если не знать ключевой текст. Марине так понравилась сама идея, что в тот же вечер накануне свадьбы они выбрали себе текст-ключ для первого секретного письма. Шутя, конечно же, дурачись. Турецкий нашел лист тонкой бумаги, наложил его на прямоугольник, и осторожно штрихуя бумагу мягким жирным карандашом скопировал цифровые группы. Затем переписал их. Ключ-текста он помнил, разумеется. Он, как и Марина, знал его со школьных лет. Это было стихотворение Бориса Пастернака за поворотом. Турецкий взял еще один листок и, аккуратно записав стихотворение, стал номеровать буквы. За поворотом в глубине лесного лога. Готово будущее мне, вернее, залога. Его уже не втянешь в спор и не заластишь. Оно распахнуто как бор, все вширь. Все Настяж. Через пару часов расшифрованное послание лежало перед турецким. Всё письмо было написано строчными буквами. Он специально писал его по-дурацки, как телеграмму, не читая и не вдаваясь в смысл. Он не хотел читать его по каплям, мучаясь и предугадывая. Он хотел сначала все сделать, а потом уж получить телеграмму с того света. «Милый Саша, если со мной вдруг случится плохое...» то знай, что я тебя очень любила. А еще я тебе завещаю на этот кошмарный случай все самое ценное, что было в нашей семье. Я это закопала под деревом, где мы с тобой познакомились. Обязательно достань все это. И еще раз помни, что я тебя очень любила. И мы обязательно встретимся. Если не в одном, так в другом мире. Твоя Марина». Внезапно зазвонил телефон. Турецкий быстро среагировал, перевернул расшифрованную записку текстом вниз и только после этого снял трубку. Это я, Александр Борисович! Голос Сережи был, как всегда, бодр и уверен. Раскопал я все, что вы просили. Что ты раскопал? грозный хрипло спросил его турецкий, еще находясь под впечатлением письма. Родственников вашей жены. Вам что, опять нехорошо? Нет-нет, Сережа, все в порядке. А хрип я тут немного. Слушаю тебя. У Граммовых вообще никого не осталось, кого хотя бы отдаленно можно считать родственниками. За одним исключением. Сергей запнулся. Ну-ну. Я затрудняюсь сказать, как это называется. Ну, словом, вроде четвероюродная, дважды сводная сестра Грамова А.Н. И все. Больше никого. Не понял, как ты назвал сестру. Что значит четвероюродная, дважды сводная? Тогда возьмите бумажку записать. Продедушка дедушка имел сводную сестру, это понятно? То есть его родители имели каждый, независимо друг от друга, детей. Мальчика, прадедушка вашего тестя покойного и девочку Лену, Елену Петровну Анкольскую, умерла в 1883 -м. У этой Елены Петровны была тоже дочь и тоже Елена Петровна». Она, выйдя в свою очередь замуж в 1881 году за вдовца купца первой гильдии и почетного гражданина впоследствии, привела тем самым в семью сводного брата Илью Тимофеевича Кошкина. Стой, стой. В общем, достаточно. Голова пошла кругом. Нет уж, дослушайте, Александр Борисович, если уж работа сделана. Ну так вот, внучка этого Кошкина и есть четвероюродная дважды сводная сестра Айнграмова. Фамилия ее Бенинсонова, зовут Александрой Михайловной. Только она и жива теперь, живет в же, работает на железной дороге, путеукладчицей. Вы этого не просили, но я от себя адрес, профессию получил. Очень хорошо. Спасибо большое, Сережа. Я позвоню ей обязательно. А дальше-то что, Александр Борисович? Вот тебе следующая работенка. Квартира тести моего, Аенграмова, поди еще опечатана. «Раз я единственный почти наследник, хотелось бы попасть в нее, ну и осмотреть, конечно. Не просто это понимаю, но ты похлопачи насчет предлога благовидного. Бумаг там, санкций». «Вас понял. Будет сделано». Сергей повесил трубку. Оставшись без собеседника наедине с запиской, Туриский прочел ее вновь и, убедившись, что не забудет теперь уж до смерти, сжёг расшифровку. Пепел отправил в слив кухонной раковины. А матовое пятно на крышке холодильника сначала осторожно оплавил зажигалкой, а затем, повозясь минут сорок, тщательно заполировал.